Анисимов. Ночью тепло из избушки выдуло, и Анисимов проснулся от холода. Мерзнут больше всего крайние, и перед тем, как улечься спать, Белухин предложил установить очередность и без обиды меняться местами. Но в этом случае Анисимов должен был будить Невскую, а спала она мертвым сном, и он пожалел ее. Осторожно выпростал руку, взглянул на светящийся циферблат часов. Шесть утра. ладно «Пусть спит». А с предложением меняться местами получилось забавно. «Пингвины», — поведал Гриша, — «выживают в пургу только потому, что беспрерывно передвигаются от краев к центру, прижимаются друг к дружке и благодаря этому сохраняют тепло. А ведь люди еще более сознательные». Это всех развеселило и даже вызвало дискуссию. Одни Гришу поддержали, другие склонялись к тому, что насчет сознательности он переборщил, а зазуля тот вообще занял непримиримую позицию назовите мне любое животное страстно восклицал он которому доставляют удовольствие причинять собрату боль унижать его и сажать в клетку если тот не верит в его богов какое животное отравляет себя алкоголем да бесчувствия объедается лукавит лжет и лицемерит сравните например медведя это великолепное творение природы с его скромными потребностями «Еда, свобода и размножение. Сравните же его с человеком, который во имя пустого, никчемного тщеславия уничтожает этого прекрасного зверя, чтобы похвастаться перед знакомыми, распятой на стене шкурой. Нет, прошу вас, не оскорбляйте животных таким сравнением». На Зазулю неожиданно набросилась Анна Григорьевна. «Ишь ты, если человек ест медведя, это хамство, а если медведь человека, приятного ему аппетита». Из-за таких, как Зазуля, медведя и пальцем тронуть нельзя, штрафов не оберешься. Ходит он себе вокруг станции, разоряет зимовку, а ты умиляйся, какой он красивый и какие у него скромные потребности. За один присест пол оленя съедает. Тщетно Зазуля пытался возразить, что он рассуждает не с узко-бытовой, а с общей философской точки зрения. Анна Григорьевна так развоевалась, что и рта ему раскрыть не давала. Тогда Гриша предложил, чтобы и медведи, и люди считались одинаково сознательными, и на этом дискуссия была закрыта, тем более, что многие уже спали. Через обмерзшее окошко свет не пробивался, гуляла поземка, короткое время сумерек еще не наступило. Анисимов закрыл глаза и попытался снова заснуть. Но мозг уже работал, его будоражили мысли, одна неприятнее другой. Ныло отдохнувшее тело, Наросшая за сутки щетина больно колола порезанное лицо. Это когда при посадке снег со льдом хлынул в разорванную кабину, и вскоре Анисимов примирился с тем, что заснуть ему не удастся. Вздрогнул, прислушался, померещился гул самолета. Ночью самолет летал, это точно, Дима два раза выбегал, а сейчас обман слуха, в трубе гудит. Медленно, стараясь не упустить ни одной детали, стал анализировать полет и посадку, чтобы определить, в чем и когда допустил ошибку. О точке возврата не думать. В том, что он ее перешел, его вины не было. Ошибся Егор Савич, а как и почему, пусть сам и мучается. В полете же, припомнил Анисимов, он делал все, что умел. Многократно пытался уйти из облачности, тянул машину до последнего предела ее возможностей. Если бы не карбюратор. Окажись, карбюратор в порядке, не заглох заглохни правый мотор, может, и дотянули бы. Каких-то 20 минут лета не хватило. А почему? Почему именно вчера он отказал? Слишком интенсивное обледенение. Верно, слишком, но ведь не в первый раз в такое попадали. Выдерживал, а вчера сдал. И Кулебякин глаза отводит. Не хотелось думать о том, что бортмеханик чего-то не доглядел. Остается посадка. Машину он, в общем, посадил удачно, клевка не допустил, за тороса не зацепил. Толщину льда он при всем желании определить не мог, этого никто ему в вину не поставит. Впрочем, кое-что комиссия найдет и будет права. Не Егор Савич виновен в том, что правый мотор отказал, и в том, что аварийная радиостанция утонула в полынье. Хотя язык не поворачивался в этом Диму упрекнуть. Но, по большому счету, Захар прав. Раз полез в самолет проявлять геройство, рацию нужно было выгрузить в первую очередь и аккуратно. Другой вопрос, что это обязан был сделать сам Захар, но после драки кулаками не машут. Анисимов скрипнул зубами. Эту вину с него не снимет никто. И в первую очередь он сам. Наверняка кто-нибудь скажет, поддался панике, смотрел, как бортмеханик чехлы чемоданы выбрасывает, портфель с марками. Зазуля чуть не целовал Диму за тот портфель. Невская всхлипнула, повернулась на другой бок, задышала ему в лицо. И Анисимов с острой жалостью подумал, что и так ей не везет в жизни. С юных лет работает, воспитывает братишку, ради него в Арктику завербовалась, а тут еще судьба добавляет, лупит своим кулачищем. В темноте он словно наяву видел ее заострившиеся черты, глубоко запавшие глаза, распухшие губы, Нельзя снегом жажду утолять, не слушалась, и ему вдруг так сильно захотелось ее приласкать, утешить, что он осторожно отодвинулся. И вновь со стыдом припомнил, как неудачно четыре дня назад с ней познакомился. Разговорились в столовой, представились друг другу, посетовали на погоду. А потом черт дернул его за язык, спросил, — А вы в тикси, к мужу? — Нет, я не замужем. — А почему? Она спокойно, внимательно посмотрела на него и без улыбки ответила. Такие вопросы задают только хорошо знакомым людям. Будто по щекам отхлестала И все эти дни, хотя встречались часто, в маленькой гостинице не разменешься, так и остался между ними холодок. Гриша, тот бегал к летчикам, веселил их своими вопросами и неожиданными познаниями. За четыре дня он привязался к Анисимову и однажды заставил сестру гневно вспыхнуть, когда пригласил его заходить к ним в гости по прибытии в Тикси. Славный мальчишка. Анисимов в свое время очень хотел сына, родилась дочь. Маленькая, была любимая, заласканная, а выросла. Анисимов тяжело вздохнул. В последние годы мысли о дочери вызывали у него самые противоречивые чувства. Он и сейчас, наверное, любит ее или мучительно старается угадать в почти взрослой девушке то обожаемое кореглазое существо, которое с радостным визгом бросалось ему на шею. «Нет, конечно, люблю», — убеждал он себя. «Родная дочь все-таки, и не она виновата, что росла без отца. Если верно, что характер человека складывается в первые пять лет его жизни, то из них он почти четыре года провел в экспедициях. А без него...» чего только не вколачивали в ее легкомысленную головку. Вот и стала почти чужая. Ах, чего себя обманывать, совсем чужая. И вспомнил он, как шестнадцать лет назад увидел в метро худенькую, скромно одетую девушку, которая растерянно рылась в карманах. Догадался, подошел, тактично предложил провести через турникет. Благодаря тому пятаку познакомился, проводил Риту в студенческое общежитие, и спустя два месяца... Перевез ее имущество, чемоданчик и пару книг, в свою, доставшуюся от родителей комнотенку. Как радовалась Рита обретенному углу! Каким событием были для нее чулки, новая пальтишка! И он был счастлив, что появился у него семейный очаг, красивая жена, которая быстро принесла ему дочку. Смысл в жизни появился. Стало куда возвращаться бродяги из странствий. Первое время летал он на обычных гражданских трассах, подолгу бывал дома, находил все новые и новые краски в семейной жизни и считал не то что дни, а часы, проведенные вдали от семьи. А денег стало маловато, росли потребности. Драповая пальтишка, которая год назад казалась Рите пределом мечтаний, теперь ее оскорбляла. Временами он заставал ее в слезах. По сравнению с подругами по институту, она ходит как оборвашка. Люди вступают в кооперативы, а они ютятся в жалкой комнатушке, на кухне не протолкнуться. Ионисимов, сознавая справедливость этих претензий, ушёл в антарктическую экспедицию. Отлетал два сезона, прозимовал в Мирном, изнывал без жены и отчаянно скучал по дочке, но зато вернулся уже не в свою старую комнату, а в большую кооперативную квартиру, не очень обставленную, но отдельную, с двумя балконами. Оказалось, мало. Все деньги истрачены, а еще нужна мебель, одежда, пианино. Все говорят, что у Светочки способности, необходимо их развивать. Отдохнул полтора месяца, ушел в высокоширотную экспедицию, потом в другую, третью. Многие думали, не лады у Ильи с семьей. Болтается по высоким широтам, как последний бродяга. Или жадность обуяла, тысячи и тысячи выколачивает, и все ему мало. Год прожил в Тикси без жены, хотя жилье вполне приличное дали. На Диксон за полгода жена тоже ни разу не прилетела. Не иначе копейки Илья считает, на сберкнижку работает. Эти слухи болью отзывались в сердце Анисимова. Он стал нелюдимым, его сочли высокомерным, резко обрывал тех, кто лез в душу, ославили плохим товарищем. В конце концов, он словно бы обвел вокруг себя невидимый круг, переступить которой имели право лишь несколько человек — Борис Седых, Сеня Кравцов, Авдеевич. Только они знали, что когда Илья приезжает домой, там дни считают, что ни день, то большой убыток для семьи. Долгие годы Анисимов с бессильной горечью наблюдал, как два самых дорогих для него человека втягиваются в чуждый ему мир вещей. Много размышляя на эту тему, Анисимов раз и навсегда усвоил для себя, что количество и качество вещей не делают человека счастливее, что дама в норковом манто нередко бывает несчастнее той, которая вечером стирает, а утром надевает единственное платье, и в скудно обставленной квартире бывает иногда больше гармонии и семейного счастья, чем в богатой. Никакая, даже самая желанная вещь не удовлетворяет человека полностью. Более того... Она лишь разжигает тщеславие, побуждает ее владельца окружать себя другими вещами. А процесс этот бессмыслен и бесконечен, ибо одна потребность порождает другую, и звено цепляется за звено. И если вовремя себя не остановить, жизнь превратится в истощающую, губительную для души погоню за мишурой. Что прибавляет человеку обладание вещью? Если у него появляется волга, он не становится для меня ни хуже, ни лучше, но сам он теряет покой. Ему нужен гараж, он отныне плохо спит, боится, что дорогую машину украдут, что ее зацепит и изуродует самосвал. Отныне его жизнь сплошная тревога. А новый пушистый ковер, на который Рита никому не позволяет ступить. А пианино, на котором никто не играет. А серьги с алмазами, которые Рита боится носить. Старинный сервиз, которым можно лишь любоваться через стекло серванта радость обладания, но она отравлена тем, что другой обладает еще лучшей вещью, которая тебе не по карману. Мишура, ожесточась думал анисимов потребности будь они прокляты, где их предел? Человек рождается голым и голым уходит, но в своей кратковременной жизни он жертвует ради вещей душевным покоем, здоровьем, совестью. Это страшно прожить жизнь во имя приобретения ограничить свой скудеющий внутренний мир ничтожными чувствами, завистью и тщеславием. Школьный друг Сеня Кравцов, рядовой инженер, живет с женой и тремя сыновьями в двухкомнатной квартирке, раз в неделю выпускает смешную домашнюю стенгазету «Выше нос», а каждая покупка обсуждается на семейном совете. «Ребята, от мамы поступила заявка на новые туфли, а от Сашки на штаны. Какие будут соображения?» решается голосованием. Когда не придешь к ним, всегда они всем довольны. Никаких к жизни претензий. Именно он к ним. Они уже давно к нему не ходят. Изнурял себя такими мыслями, но ничего не мог с собой поделать. Не находил в себе силы ударить кулаком по столу, боялся разрушить, погубить это призрачное семейное согласие. Теперь его уже не так тянуло домой, как прежде. Телом он рвался, а душа — рассудок тормозили этот порыв. Случалось, он мог на недельку вырваться, но сам для себя находил какой-нибудь надуманный предлог, и то оставался у Авдеевича поохотиться на песца, то уезжал гостить к Борису. Знал, что дома будет видеть и слышать одно и то же. Как изголодавшийся человек, дорвавшись до еды, ест сверх всякой меры, так бывшая студентка в залатанном пальтишке все свободное время металась по универмагам и перекупщикам, разыскивая модное тряпье, бросаясь как сорока на все, что блестит. Работа в никому не нужном НИИ ценилась ею только за то, что с нее можно было срываться когда угодно. Набитые подписными изданиями книжные шкафы открывались во время генеральной уборки. С его любимыми книгами общался лишь пылесос. На чашку чая приглашались не Кравцовы, а товаровед из и другие нужные люди, ужасавшие Анисимова своей приземленностью. Девочки вообще неосознанно склонны подражать матери. И страшнее всего было то, что свой жизненный принцип «живи, одевайся лучше и красивее других» Рита сумела привить дочери. Для осознания этого принципа не требовалось ни ума, ни сердца. Он был слишком доступен и притягателен. Джинсы, туфельки, серьги. «Папа, долго я буду ждать дубленку?» Проворонил, с печалью думал Анисимов. «Опоздал». Раньше, сажая дочь на колени, он подолгу рассказывал о пингвинах и медведях, о полетах над белым безмолвием, о чреватых неожиданностями посадках на куполе Антарктиды и на дрейфующий лед. А она, замирая, слушала, ахала и умоляла. — Не улетай, папочка, живи, как все папы дома. Теперь Светлана рассуждала совсем по-иному, теперь она льстила. «Ты же, папочка, замечательный летчик, о тебе в газетах пишут. Мы уверены, что с тобой ничего не случится». Они уже давно говорили на разных языках. Один случай произвел на Анисимова особенно тяжелое впечатление. Это случилось полгода назад, когда от неожиданного, гром среди ясного неба, сердечного приступа умер Коля Авдеенко. Веселый и могучий человек, отличный летчик. Его семья оказалась в долгах за поевой взнос в кооператив. Товарищи сбросились кто сколько мог. Анисимов дал 500 рублей. Узнав об этом, Рита впала в истерику, сыпала оскорблениями, слова уже не выбирались. Но больше всего Анисимова потрясли глаза дочери, в которых были презрение и жалость. Слепец, проворонил, опоздал, также безвозвратно потерял жену и дочь, как вчера потерял любимую машину. Безвозвратно, повторил он про себя, и замер пораженной неожиданной мыслью. Точка возврата. Она, как пограничный столб, разделяет два рубежа. Прошлое и будущее. Если для самолета точка возврата единственная, то в судьбе человека она может встретиться не раз и не два, потому что в жизни человек не раз и не два оказывается на одинаковом расстоянии от добра и зла. На таком расстоянии находится он сейчас, в эту минуту своего бытия, перед точкой возврата. Нужно было спешить в Тикси, взять на борт пассажиров, попасть в циклоны разбить машину, чудом найти избушку и дрожать от холода на полу, чтобы задуматься, сбросить с глаз Шоры и в темноте увидеть то, чего он долгие годы не видел при солнечном свете. Теряя, человек испытывает не только страдания. Бывает, что он и освобождается, ибо всякое обладание связывает. Это были трудные и горькие мысли, но Анисимов, усталый, битый, продрогший, с огромной ясностью чувствовал, что они его очищают. Он вдруг поймал себя на том, что больше не думает, как поступит с ним комиссия. Ему стало безразлично, что говорили и что будут говорить о нем люди. Теперь он догадывался, что в его жизни начинает происходить нечто необычайно важное, важнее всего, что было до сих пор, и что впервые за годы ослепления хозяин положения он и никто другой, а раз так, хватит копаться в себе. И, круто повернув ход размышлений, стал думать о том, что делать дальше. Воссоздал мысленно в памяти карту, которую вечером они изучали, Припомнил, что до среднего 53 километра, до острова Медвежьего 8, и, скорее всего, самолет полетит туда.